Глава тринадцатая. «Ты станешь моей женой», — выдаю без церемоний и наблюдаю за реакцией Лилии. Неосознанно очерчиваю взглядом её фигуру, которая совсем иначе смотрится в нормальной одежде. Плессированная юбка придаёт ей лёгкости и женственности. Блузка и укороченный пиджак не выставляют на показ ничего лишнего, а только подчёркивают грудь и талию. Вполне сдержанно и строго, но при этом привлекательно. Будто алмазу наконец-то нашли достойную оправу. Лиля создана для того, чтобы хорошо выглядеть и красиво, дорого одеваться. Зря упрямится, словно специально прячется, убивая в себе девички начала. Мы с вами практически незнакомы, я вас не люблю, — заявляет дерзко, а её небрежные слова почему-то цепляют меня. От окружающих меня женщин я привык слышать сладкую ложь. Разумеется, я не ожидаю от Лилии минутного согласия. Более того, я рассчитываю именно на её отказ, чтобы окончательно убедиться в правильности своего выбора. Такие, как она, не бегут за лёгкими деньгами, сломя голову. Им мешают рационализм и осторожность, а ещё железные принципы, которыми строгая училка забита под завязку. В мире миллионы женщин, но всех их условно можно разделить на несколько категорий. Любовницы, чьи функции ограничиваются пределами спальни. Хищницы, которые вечно пребывают в активном поиске и охотятся на самцов, преследуя свои цели. Бизнес-леди, без чувств и эмоций, но с поистине мужской деловой хваткой. Девочки-картинки, лишенные мозгов и инфантильные, независимо от возраста. Содержанки пацанки, принцессы. Мне казалось, я повидал всех и меня ничем не удивить до сегодняшнего дня. С Лилией я вспомнил, что существует особая каста, самая редкая в наше время, вымирающий вид. Женщина, тыл. Это и настоящая мать, и верный друг, и незаменимая спутница. Я это понял по ее трепетной заботе о чужих детях, по упорной борьбе за больную мать, по отношению к деньгам, По словам и поступкам. Наш завтрак поставил последнюю точку. Восклицательный знак. Сигнал — нужная женщина найдена. Она не предаст, не вонзит нож в спину, только если с ней удастся договориться. Это, чёрт возьми, самое сложное, но для меня вопрос жизни и смерти. Буквально. Сейчас мальчишкам пять. А где будете вы всё это время? Обезоруживает меня Лили резонным вопросом. Внимательная, умная, симпатичная. Сложно мне с ней придётся, учитывая, ко всему прочему, её строгий характер. Зато для мальчишек она лучшая опекунша. Знала бы она, какую судьбу я ей напророчил. Наверное, вытолкала бы меня из кабинета и спустила с лестницы. А пока что терпит. Правда, из последних сил. Скрещивает руки на груди, закрываясь, и сканирует меня прищуренным взглядом. Не бросается на шею, не заигрывает, но и не посылает к чёрту. Смело выдерживает наш напряжённый зрительный контакт, пытается разгадать меня, понять мои мотивы. «Нигде», — отвечаю мысленно, но вслух говорю другое. «Неважно, не беспокойся. Тебе не придётся меня долго терпеть». Рано или поздно придётся рассказать ей правду, но прямо сейчас не время и не место. Я не озвучивал свой диагноз никому, кроме брата, и то вынужденно, чтобы заручиться его юридической поддержкой. Лилит тоже узнает обо всём, однако чуть позже. Когда мы будем заключать контракт? До этого момента мне не нужна её жалость. Своим согласием ты поможешь матери. Сосредоточься на этом и хорошо подумай. Открыто и безжалостно давлю на неё. Нет у меня другого выхода. Всё или ничего. «Не смейте шантажировать меня мамой!» — шипит Лиля, подлетая к столу и упираясь руками в его край. Нависает надо мной, испепеляясь сизом дымом вспыхнувшей радужки. «Ты неправильно меня поняла!» — подаюсь вперёд, облокотившись оскрипнувший стол, и поднимаю голову, чтобы наши лица оказались максимально близко, глаза в глаза. «Мне нужна твоя помощь, Лиля!» Так как в нашей жизни ничего не даётся просто так, то я должен что-то предложить взамен. Это не шантаж. Я пытаюсь договориться. В своей компании вы также ведёте деловые переговоры. Тогда я удивлена, что вы ещё не обанкротились. Сдаётся и, не выдержав нашей зрительной схватки, выпрямляется. Если быть совсем честной, то вы пугаете меня. Тихо добавляет, лихорадочными движениями поправляя пиджак. «Напрасно!» Поднимаюсь, чтобы быть с ней на одном уровне. Преследую её, как маньяк. «Бояться меня тоже не следует. Я не причиню тебе вреда». «Зачем вам этот брак?» «Какова цель?» — допытывается Лиля. «Вы же сами признались, что я не нравлюсь вам». Она ошибается. «Но пусть думает так. Меньше будет от меня шарахаться». Усмехаюсь и киваю, заставляю её зло стиснуть губы. Противоречивая дама. «Пап, мы хотим домой!» В кабинет залетают мальчишки, перебивая нас. Напевают песенку по-английски, которую разучивали с Лилией, и с разгона врезаются ей в ноги. Бегут не ко мне, а к ней. И обнимают тоже её, как родную. Она импульсивно опускает ладони на их макушке, перебирает пальцами мягкие, взъерошенные волосы. Ловит на себе мой изучающий взгляд, замечает слабую улыбку, теряется и отворачивается к двери. «Пап, а можно ли сегодня опять у нас будет ночевать?» — звонко просит Даня и Лёша. Девушка бледнеет, задерживает дыхание и съёживается, будто выпускает иголки. Не понимаю, почему она так реагирует на невинный вопрос. Его можно трактовать превратно, но ведь мы знаем, что на самом деле имеют в виду дети. Причём они правы. Собираюсь предложить Лиле поехать к нам, но вовремя осекаюсь, заметив в проёме двери одну из сотрудниц центра. Кажется, она практикантка. Молоденькая, разодетая и разукрашенная. В моей классификации ей даже место сложно найти. Просто девка дура. Это неоновыми буквами на смазливом лице написано. Она случайно проходила мимо, но задержалась, чтобы подслушать наш с мальчишками разговор. Нагло стоит и впитывает, как губка, каждое слово. Любопытная сплетница. Не вовремя она появилась. «Как видите, Лилия Владимировна, нам срочно нужно обсудить ваш график и часы работы няней. Мальчишки не слушаются и не принимают никого, кроме вас. Специально перехожу на «вы» и не подаю вида, что рассекретил безмозглого агента в юбке. Лилия успевает испугаться, что я буду и дальше настаивать на браке, Но он мгновенно расслабляется, когда вникает в смысл моей фразы. Чуть слышно вздыхает, опускает плечи и нежно проводит пальчиками по вертящимся головам Дани и Лёши. Интересно наблюдать, как неуловимо меняется выражение её лица и понимать друг друга без слов. «Спасибо». Удивлённо лепечет она одними губами и, опомнившись, продолжает деловито. «Благодарю, Виктор Юрьевич, что вы пошли мне навстречу. Я отправлю вам расписание занятий, и мы определим время, когда я смогу сидеть с мальчиками». Скупо улыбнувшись, потому что большего я пока не заслуживаю, посылает строгий взгляд в сторону входа. Припечатывает незваную гостью весьма сильной для такой хрупкой девушки энергетикой, а затем добивает строгим вопросом. «Ты что-то хотела, Оля? Почему без стука?» Небрежно киваю глупой сотруднице в знак приветствия, демонстративно игнорируя её сияющую, подобострастную улыбку во все тридцать два зуба. «Я услышала, как ребята балуются в холле и вышла. Хотела сообщить, что их уважаемый отец опять задерживается, а оказывается...» — стреляет в меня глазками. «Вы уже здесь!» — вытворяет нечто странное пушистыми ресницами, будто у неё нервный тик. Она определённо неадекватная. Нахмурившись, из-под лобья смотрю на Лилю. Терпеть не могу навязчивых девиц. Так что пусть лучше она вежливо избавится от своей практикантки, пока я грубо не послал её нахрен. Впрочем, Лилия выглядит мрачнее и злее меня. Видимо, их отношения с коллегой далеки от дружеских. «Можете быть свободны!» Всё-таки забрав инициативу сам рявкую на Ольгу. Неестественная улыбка сползает с её лица, а следом из поля зрения исчезает и она сама. Встречаемся с Лилей взглядами, одновременно выдыхаем с облегчением. «Ещё раз спасибо. Мне не хотелось бы, чтобы по центру поползли слухи о нас. К сожалению, Оля и так растрезвонит всем о том, что видела, и ещё приукрасит», — равнодушно произносит, скрывая страх и волнение глубоко в душе приседает к детям, чтобы рассмотреть их и привести одежду в порядок. Она педант, и мальчишек приучает к аккуратности. Когда мы распишемся, это станет неважно. Негромко парирую и дублирую её спокойный тон. Будет плевать, кто и что о тебе болтает. Мне никогда не плевать, я оценю свою репутацию. Поднимается, воинственно смотря на меня. Предложение Дани и Лёши всё ещё в силе, намекаю осторожно. Мы можем заехать за твоими вещами и... Нет, я должна появиться дома и поговорить с отчимом. Спорит, хотя я вижу, с каким отвращением она отзывается о родственнике. Чувствую, что ей не сладко с ним приходится, особенно без матери. Наверное, я ещё более противен, если из двух зол она выбирает не меня. У нас осталась одна Альбина, пока её где-нибудь не заперли. «К тому же она появляется в чётко оговорённые дни и часы, и они живёт с нами круглосуточно. По факту мы одни!» — развожу руками. Задумавшись, Леля косится на ребят, а они не теряются, складывают руки в молитвенном жесте. «Пожалуйста!» — жалобно тянет Лёша. «Альбина! Фу!» — морщится Даня. «Может, детям наши управляющие не нравится? но со своими непосредственными обязанностями отлично справляется. Всё хозяйство на ней. Я бы рекомендовал Лиле оставить Альбину в доме в качестве помощницы, после того как... «Я правда не могу. Всё так стремительно, в попыхах», — оправдывается Лили, «Разве вы не справитесь хотя бы один вечер?» «Один?» «Справимся, но не дольше». Соглашаюсь, чтобы не мучить её и не передавить. «Хорошо, Лилия». «Решай свои дела, мы тебя подвезём». Подмигиваю сыновьям и предупреждаю её протест грозным окриком. «Не спорь!» «В конце концов, ты из-за меня здесь задержалась». «Я так понимаю, адрес не нужно озвучивать», — хмыкает ехидна, когда я пропускаю её к выходу. «Нет, я в курсе, где ты живёшь. Я действительно всё о тебе выяснил». Она вдруг вздрагивает и оглядывается, испугавшись моего заявления. «Почти», — уточняю. «Не переживай. Только то, что должен знать о своей будущей жене. Цежу тихо, чтобы нас никто не услышал. В машине мне удается отдохнуть от тяжелых бесед и перепалок с Лилей и в то же время соскучиться по ее голосу. Необъяснимое что-то происходит, когда она рядом. Не хочу ее отпускать, когда мы паркуемся возле обшарпанного подъезда. Машинально блокирую центральный замок, не отдавая себе отчет в том, что творю. Чувствую, что нехрен ей там делать» в забытой богом квартире, вдали от матери. Однако не посажу же я её на цепь. Взрослая девушка и сама знает, что делает. — Виктор Юрьевич! — возмущённо зовёт меня Лиля, толкая заклинившую дверь. — Вы выпустите меня? — Да, конечно, — прочистив горло, открывая замок. — Если что-нибудь будет нужно, звони. — Спасибо, — замирает возле машины. — Подумай о моём предложении. Фраза действует, как спусковой крючок. Лиля загорается, и пулей летит к подъезду. За доли секунды скрывается внутри. Некоторое время гипнотизирую пустой двор, не трогаясь с места. «Ждём Лилю, пап!» — мальчишки приводят меня в чувство. «Нет, домой». Чеканю строго и направляюсь к трассе под аккомпанемент обиженного детского шёпота. По пути звоню Игорю, который второй день подряд занимается прошлым Лилии. Прошу его ускориться, потому что хочу знать, от чего она так вздрагивает и что скрывает. Почему-то я убеждён, что смелый и дерзкий на вид мышонок нуждается в помощи. Я готов дать ей всё, и скоро она это осознает или примет неизбежное. А пока пусть возвращается к отчему. Иногда надо отпустить, чтобы вернуть. Сегодня тот самый случай.